Глава 17. Он её не поцеловал. Эль видела, как Грегори на неё смотрел, когда она, думая, что это Инни, сдуру открыла дверь в полураспахнутом халате. Конечно, видела, не слепая же. И не запахнулась тут же, вопреки всем приличиям именно поэтому. Тот поцелуй ей понравился очень. И да, она не отказалась бы от повторения. И, судя по его взгляду, Эленор была готова поклясться, что он тоже А он не поцеловал. Почему она не проявила инициативу сама? Банально струсила. Докатились. Эль Викандер струсила. Зла на себя не хватало. Потому что она кто угодно, но только не трусиха. А тут... Эти мысли так и крутились в голове, пока они шли вместе по улице в сгущающихся сумерках. Молча и поглядывая друг на друга с таким видом, будто каждый считал, что второй в чём-то виноват. Впрочем, элинор больше корила себя, но на кого же ей тогда смотреть с укором? Хотя грек тоже хорош. То целует так, что дыхание перехватывает, то строит из себя айсберг. Верно, он тоже виноват». В итоге Эль накрутила себя до того, что решила, «Виноват весь город и весь мир к нему в придачу». И уже всерьёз собиралась высказать подозрительно долго молчащему Тейту всё, что она о нём думает, и не думает тоже, когда он вдруг резко остановился посреди тротуара. Покрутил головой по сторонам, словно проверяя, не следит ли за ними кто а потом уверенно повернул в узкий проулок, ведущий куда-то во мрак между домов, где не горело ни одного фонаря. Эленор фыркнула, без слов комментируя, что тот мог бы её хотя бы предупредить, прежде чем сворачивать, и поспешила следом. И всё же долго в молчанку играть не удалось. Путь оказался коротким, и вскоре они вышли прямиком к двухэтажному домику, стоящему особняком в конце улицы. Следующие жилые дома начинались только через добрую сотню шагов и примыкали бок о бок друг к другу. В каждом из многочисленных окон обоих этажей горел яркий свет. Кое-где стёкла были изнутри завешены яркими шторами с крупными цветами или птицами, на подоконниках виднелись какие-то вазы и статуэтки. «Что это за место?» — пробормотала Эль, запрокинув голову и рассматривая странное здание. Ей-то казалось, что они с Инессой уже обошли весь Прим вдоль и поперёк, и ещё пару раз по диагонали и по кругу. А нет, сюда Эленор точно забрела впервые. Грек у её плеча, как ей показалось, злорадно усмехнулся, отчего она вопросительно приподняла брови. В этот момент из приоткрытой форточки на первом этаже донеслись звуки музыки. Эль даже не поняла, незнакома ей эта мелодия или известна, просто изуродована до неузнаваемости. Тот, кто добрался до фортепиано, явно был с нотами навы и, она прислушалась, не веря своим ушам, периодически не попадал пальцами по клавишам. Её догадку подтвердил раздавшийся следом пьяный смех сразу нескольких голосов, мужских и женских. После чего насилие над инструментом прекратилось, и место за ним занял кто-то более умелый и трезвый. Из форточки полилась красивая лирическая мелодия. Мимо незашторенного окна проплыла дама с высокой прической и в платье без плечевых рукавов, едва держащимся на внушительных размерах бюсте. И Эленор пронзила невероятная, просто никак не укладывающаяся у неё в голове догадка: «Ты...» Она повернулась и впилась в спутника убийственным взглядом. «Только не говори, что ты...» Грегори же в ответ расплылся в самодовольной улыбке. И пусть Эль часто жалела, что он улыбается слишком редко, сейчас у нее появилось непреодолимое желание натянуть ему эту улыбку на нос. «Да, Сардинос, это бордель», — заявил этот потерявший всякий стыд тип, по-прежнему довольно скалясь. «Поверить не могу, что ты заплатил за это проститутки!» — пробормотала Эль. Она легла спиной на стену позади себя, сложила руки на груди и лениво пинала носком ботинка потрескавшуюся каменную плитку под своими ногами. «Главное, что она на это согласилась!» — откликнулся Грегори, в этот момент выглядывающий из переулка, где они спрятались во мраке от лишних любопытных глаз. Что творилось в этот момент в доме за углом, куда Тейт только что заслал свою шпионку, элинор понятия не имела. Его план пусть и бдит. А она тут так, для компании. А если бы отказалась, поинтересовалась, когда он снова вернулся к ней. Не знаю. В узком пространстве между глухими стенами домов царила тьма, но благодаря светлой рубашке спутника было видно, как он пожал плечом. Пришлось бы повышать цену, наверное. А он не то чтобы богач, иначе зачем бы жил в более чем скромном общежитии? Это Эль произносить вслух не стала, но, должно быть, думала слишком громко, потому что грек фыркнул. «Брось, они не слишком много берут». И Эленор подавилась воздухом. Хорошо, что было темно, и он не видел, как она словно рыба открывала и закрывала рот, не в силах что-либо сказать. «Не видел же?» «Видел», потому что она-то прекрасно увидела, как Тейт, негромко рассмеявшись, покачал головой. «Сардинес, ты точно дочка лавочника?» А вот то, что от её лица вмиг отхлынула вся кровь, он точно в отсутствии освещения разглядеть не мог, и на том спасибо. «Ты это к чему?» Спросила она, надеясь, что напряжение в её голосе тоже не слишком очевидно. «Потому что ты то типичный гильдейц, и чуть ли не свой рубаха-парень, то нежная леди, которая увидела посреди города экскременты и вот-вот упадёт в обморок». Эленор поморщилась. «Экскременты, скажешь тоже?» Она мстительно прищурилась, а потом, впустив в пальцы немного магии, вытянула руку и толкнула Тейта в плечо. Он ожидаемо вздрогнул. Эль многозначительно хмыкнула. «Это за рубаху парня», — уточнила едко. «А за леди?» — как ей показалось, спросил тот с надеждой. и Эллинор возвела глаза к звёздному небу, виднеющемуся в узкую полоску между почти касающихся друг друга краями крыш. «Ясное дело, что ему нужен не колючий тычок магии, а удар в полную силу». «Перебьёшься!» — буркнула она безапелляционно. «Тех двух раз было более чем достаточно». «Тебе!» — не приминул напомнить Грег. «А тебе и одного могло хватить». «Вот теперь ты уже не парень и не леди, а строгая нянюшка». И хотя Эль понимала, что он подтрунивает над ней намеренно, всё равно реагировала. Захотелось снова его чем-нибудь ткнуть или... Она покосилась на его профиль, отлично различимый на фоне далёкого фонаря с главной улицы, и сбилась с мысли. «Чёрт, почему он её не поцеловал?» «Обиделась, что ли?» Грегори понял её молчание по-своему. «Как же разбежался! Ещё она на такую ерунду не обижалась!» Но ответить Эленор ничего не успела, потому что он вдруг протянул руку, положил ей на плечо и притянул Эль к своему боку. Она в прямом смысле затаила дыхание, когда тёплые сухие губы коснулись её виска. «Брось, я шучу!» и замер, кажется, сам не ожидая от себя такого порыва. «Ты же не трусиха, эльвикандер Поэтому прежде чем Тейт успел её отпустить, она повернула к нему голову и уперлась лбом в плечо. Его рука осталась на том же месте, аккуратно приобнимая. «Просто я, как нежная леди, удивилась, что ты посещаешь... Хм... Такие места», — призналась Эль. «Почему она должна стесняться своих чувств и мыслей, в конце концов?» Плечо под её лбом тихонько вздрогнуло. Усмехнулся. «Я не посещаю бордели», — откликнулся Грегори куда-то ей в волосы. «Просто живу в этом городе уже целый год и знаю, как он устроен». «Ей стало легче?» «Да, чёрт возьми». И нет, она не считала девушек, работающих в подобных заведениях, кем-то второсортным или вроде того. У всех свой путь, и не ей, богатой наследнице, ни в чём не знающая отказа с самого детства, их судить. Но легче и правда стало. Отрицать это перед самой собой точно было бы трусостью. В этот момент на улице за углом громко хлопнула дверь, раздался быстрый стук каблуков по брусчатке. «И что больше не появлялось!» – донеслось уходящей в спину. «Не очень-то и хотелось!» — откликнулся на это хриплый женский голос. Правда, значительно тише и явно себе поднос Когда та, кого они ждали, появилась в переулке, Тейт уже убрал руку с плеча Эль, а она отстранилась от него и отступила на полшага. Дальше не позволила стена соседнего здания. «Ну, знаете!» — проворчала женщина в пышном платье с многослойной юбкой и с весьма откровенным вырезом, в котором от быстрого шага подрагивала увесистая грудь, кажущаяся в темноте белым пятном. «Затейники, мать вашу!» подошла ближе и, никого не стесняясь, полезла под юбку. «Ух!» Пыхтя от усилия, извлекая из-под платья декоративную подушку, которая помогла ей изобразить несуществующий живот, провела ладонью по лбу, стирая с него выступивший пот. «Всё получилось!» — поинтересовался Тейт, делая шаг навстречу. Элли осталась за его плечом, но до неё всё равно долетал резкий запах цветочных духов. «Смотря что для тебя получилось!» — отозвалась та, зажав подушку подмышкой. «Всё, как ты велел. Пришла, сказала, что беременна от этого Корлина». «А они?» От любопытства элинор рискнула обонянием и всё-таки подошла ближе. «А им нервы лечить надо!» Женщина в отвращении передёрнула плечами. Раскудахтались, что их бедный брат всю жизнь сторонился баб, тем более падших. На последнем слове у неё вырвался ядовитый смешок. «Да вообще любых, как я поняла, уж слишком удивились и слишком визжали!» эльс Грегори многозначительно переглянулись. «Всё, голубки, бывайте!» Снова привлекла к себе внимание их небескорыстная помощница. «Если что ещё надо, заходи!» Адресовалось это явно Тейту, однако женщина вовремя вспомнила Абель и добавила «Те!» «Надеюсь, не понадобится. Держи!» грек извлёк из кармана деньги и вложил несколько монет в протянутую к нему ладонь. Сумму Эленор не видела, но, судя по тому, как блеснули у женщины глаза, она вполне покрывала потраченное ею время. «И чтобы никому!» «Я могила, зайчик!» — та и, отсалютовав им свободной рукой, перехватила подушку поудобнее и двинулась к выходу из переулка, плавно покачивая бёдрами. «Интересно, они специально тренируются так ходить?» — пробормотала элинор задумчиво глядя ей вслед. «Как маятник, туда-сюда, туда-сюда». Тейт бессовестно заржал. «Это ты опять как нежная леди интересуешься?» «Как рубаха-парень», — отмахнулась она, всё ещё провожая женщину взглядом. Попробовал бы он сам походить на таких каблуках по брусчатке и не убиться. Вот Эль бы не рискнула, только по бальному залу. «Красиво же!» Грег снова усмехнулся, а она повернулась к нему. И он всё-таки её поцеловал. Да-да, в переулке на окраине города, где они только что имели удовольствие общаться с женщиной лёгкого поведения и где всё ещё витал приторно-резкий запах её духов. Да и плевать. Может, Эленор Викандеры и воспитывали как леди, но уж точно не как капризную и изнеженную.